Глава 19. Для тех, чья совесть нечиста. Вот и помогай после этого людям. Элиф обиделась. Сначала незаметно выскользнула из гостиной Оливия, и вроде бы художница и глаз с нее не спускала, безмолвно спрашивая «Ну как, понравилось тебе или нет?» да это еще ничего, кузины были полны решимости подтолкнуть рыжего мага к поцелую. Они даже придумали условный знак. Как только Эмили вытаскивает вещь, Ливи или Киану, она начинает свой классический вопрос союза «А что делать этому фанту?» И Элев понимает, что задание надо придумывать по заковыристе, с подтекстом. А этим неблагодарные взяли и сбежали. Сначала лорд Дэй удалился провожать тетушку и леди Маргарет, потом исчезла Оливия, так как маг пришел обратно, то явно не к нему навстречу побежала. Посидел с ними, поулыбался, не разжимая губ, а потом провалился в цветную вспышку телепорта. «В приличном обществе так себя не ведут», — заявила Клара, и, не дождавшись, Глэдис ушла на кухню за чаем. Мак вернулся, когда девушки начали настольную игру, обвел всех колючим взглядом, от партии отказался и ушел. Опять. Эмили тоже потеряла вкус к развлечениям, не стала настаивать на продолжении игр, и вскоре в гостиной никого не осталось. «Какая скука!» Элиф медленно складывала фишки и карточки в коробку. «Надеюсь, ты не собираешься пойти спать». Эмили прекратила мерить шагами комнату и бросила на сестру оценивающий взгляд. «А есть предложение?» Оживилась Та. «Конечно есть!» — как само собой разумеющееся, заявила темноволосая девушка. «Мы еще клад не нашли». «Но дедушка против, если мы ищем сокровища в ночное время». «Да ладно!» — отмахнулась Семи. «Жутко хотелось погрызть ногти, но все-таки нужно избавляться от этой плохой привычки. У деда куча условий, и они часто друг другу противоречат». «Амаро!» «Амак!» Обойдемся без них. То, что она окончательно убедилась в бесполезности мужчин, озвучивать не стала. Чувствовала, что Элиф еще и спорить начнет: Смотри, что у меня есть. Она похвасталась кольцом печаткой с крупным камнем. Думала приберечь, но иначе нам в кабинет не попасть. Артефакт? Восхищенно выдохнула девушка. Откуда? Купила в Лондон Вики осенью. Здесь отвод глаз, так что нас никто не увидит. «Правда я умница?» «Ты? Да у меня просто слов нет, какая ты молодец». «То-то же. Похвала кузины ей была приятна. Держись за руку, я активирую это кольцо, и пойдем уже». Эмилия дернула кольцо на пальце, вспоминая, как же нужно им пользоваться. «Я вот хотела спросить». Эля всхватилась за сестру, словно боясь, что та растворится в воздухе. «Что у вас с Маро? «Что у нас с моро?» — переспросила девушка. — Да ничего. Я предложила ему отличнейшую сделку — фиктивный брак и полную свободу. А он... — Фиктивный брак? — повторила кузина, и ее глаза округлились от удивления и страха. — Какая ты смелая. — Что он? — Ты бы видела тот договор, что он предложил. — И ты подписала? — Нет, конечно. Там все слишком хорошо, чтобы было без подвоха. — Не согласилась? Да что ты пристала, резко остановилась Эми и дернула головой. Да, согласилась, но на словах и наедине это не считается. Идем, что медлишь? Как побледнело лицо Элив, будто на нее набросили газовое покрывало и тотчас же сдернули. Практичная и расчетливая девушка не заметила она вела кузину все дальше, и дальше вглубь дома, из тьмы. Обитающие по углам притихшего дома вышли довольный Маро и бледный Эд. Ментальное воздействие всегда тяжело давалось призраку, а его силы и время стремительно таяли. «Вот видишь?» — Маро улыбнулся без особой радости. «Ну ладно. Ну, Эмили. Зато Оливия теперь вне твоего внимания. Она нашла монету, что по условиям тобой придуманной игры выводит ее из игры». «Но она еще не собрала тауматроп» покачал головой темный. На миг показалось, что волосы его стали длиннее, глаза зеленее, а в движениях скрыт шум вечно зеленых дубрав. И она все еще считает себя моей собственностью и действует соответственно. Что это значит, нахоклился Эд? Это значит, что мы продолжаем наблюдать. Нынешнее Рождество чрезвычайно увлекательно. Иногда и слов достаточно. Эллиф остановилась и потянула кузину за рукав. «Что еще?» — недовольно зашипела та, проклиная себя за то, что не решилась пойти одна. Тогда бы не нужно было постоянно отвлекаться на трусиху. «Там твой отец». «Ну и что?» — презрительно бросила Эмиля, наблюдая, как Гарольд Форстер тащился, как на привязи за экономкой. «Они нас не видят». «Так а вдруг? А если...» У Эльф даже слов не нашло, чтобы... Озвучить свои нехорошие подозрения. А если быть не может? Мама говорила, что ей пришлось поить его всякой дрянью, чтобы меня зачать. Когда что они делают? Ладно, темноволосая закатила глаза. Пойдем посмотрим. Они пошли за подозрительной парочкой, ступая на цыпочках и задерживая дыхание. Артефакт артефактом, но все-таки как-то непривычно им пользоваться. Глэрис провела Гарольда по анфиладам комнат первого этажа сквозь главный холл и остановилась у лестницы, ведущей в подвал. И никого. Дом словно вымер. «Да он же спит!» — воскликнула элев и поежилась от холода. «Смотри, глаза закрыты, не видит, куда идет. Он у вас что, лунатик?» сухопара экономка скинула голову, прислушиваясь, а потом забормотала что-то невнятное и провела рукой над каменной кладкой одной из стен. Да нет, вроде, — пробормотала Эми, твердо решив по возвращении в люндонвек купить еще с десяток амулетов с отводом глаз. Узнавать ли новые тайны своего семейства? или нет, она колебалась недолго. Как бы ни было противно, но выяснить надо. Мало ли пригодится, Девушка решительно пошла за Глерис и Гарольдом, взев тайного хода. Элиф, немного поскуливая от страха тоже, не в гулком же пустом зале оставаться. Тут даже кристаллы светили тускло и безжизненно. Любой маг, наблюдая такую картину, схватился бы за голову. Глевис явно использовала не классическую магию, а раз так, то артефакты, скорее всего, будут работать с перебоями. Но, видно, девушки очень хотели остаться незамеченными, а кольцо пока исправно скрывало их от чужих взоров. Экономка привела Гарольда в маленькую комнату. Два шага в длину, два в ширину. Вытянешь руку и дотронешься до потолка или почти разряженного кристалла лампы. Посадила мужчину на колченогий стул, взяла с круглого столика баночку и начала наносить какие-то знаки. Сначала на свою кожу, потом на руки, щеки и лоб мужчины. «Меня сейчас стошнит», — проблеила эллиф, закрывая рот и нос. «От едкого запаха это не спасало. Пойдем отсюда». «Нет, я должна видеть». Эмили с широко раскрытыми глазами следила, как тают то ли руны, то ли иероглифы. Пыталась расшифровать невнятное бормотание старухи. Она ведь и в самом деле уже очень немолода. Про нее бы сказать древнее, но воспитание у девушек было хорошее. Не так и пожилой экономке они могли только думать. Любой маг, увидев подобный ритуал, начал бы или конспектировать, или звать на помощь, или, ну совсем уже безбашенные люди, попытался бы прервать довольно интересную комбинацию колдовства Новой Франции и наследия индийских колоний. Но девушки слишком мало интересовались магической сферой и оценить уникальность ритуала не могли. Неразборчивое бубнение вдруг стихло. Вонь словно влилась обратно в банку с мазью. Глэдис прислушалась. Одним движением руки стерла последний символ. «Потом закончу». Поманила за собой, и лорд Форстер поднялся, расправил плечи и уверенно улыбнулся. Эмилия никогда своего отца таким не видела. Таким отцом хотелось гордиться. Перечить или дерзить — нет. И Эми понравилась эта мысль. — А ты права. Я словно помолодел. И в голове такая ясность. — Идем уже, — закатила глаза старуха. Один глаз вернулся на место, а второй остался светить белым бельмом. — Надо было брать девчонку, — ворчала она, открывая очередной проход в стене. С девчонками всегда проще, они послушные, сообразительные. Любой маг. Столкнувшись с феноменом тайных троп, весьма бы заинтересовался их созданием с минимальным вниманием сил, что делало, с одной стороны, эти пути практически незаметными для поиска, а с другой, дом становился изрыд ими, как сыр дырками. Но девушки решили, что экономка просто нашла сеть подземных ходов. Ведь в любом уважающем себя особняки должны быть. Тайный ход, труп в подвале и привидение. Эмили, сжав зубы и крепко ухватив кузину за руку, смело сделала шаг за Глэдис и Гарольдом. Чтобы здесь не происходило, она узнает, выяснит, поймет, Из следующей комнаты оказалась какая-то спальня, полутемная и какая-то безликая, гостевая, или даже одна из тех, которые всегда оставались заперты. Старуха ткнула оцепеневшего мужчину в бок и приказала. «Освободи ее!» Тут только девушки заметили, что на диване, прикрытая пледом, лежит Флоренс. И кажется, она без сознания. «Мне это не нравится», — жарко прошептала Элиф, уже не сдерживая дрожь. Эмили шикнула, чтобы молчала и не мешала. Форстер подошел к женщине. Дотронулся. На мгновение его прошили раскаленные иглы, Окатила волна сине-голубого света. Руки покрылись морозными узорами и онемели. Все. Дальше я сама. Гладис отодвинула лишь слегка опешившего мужчину и потрясла леди за плечо. Флоренс! Госпожа Флоренс, проснитесь! Та потянулась. Недовольно окинула взглядом комнату, быстро сообразила, как она здесь оказалась, и присела на диване, массируя запястье любой маг весьма бы заинтересовался, как удалось сорвать защитное заклинание и нивелировать сонное воздействие. Но девушки не являлись одаренными, и увидеть все плетения, которые опутывали пленницу, не могли. К слову, они в основном-то интересовались только той магией, что творилось в косметических салонах. — Вам нельзя совершать резких движений, госпожа, — заворковала над ней экономка. Пыталась укрыть ее обратно пледом, подложить под спину подушечку, что-то лепетало про чай. Но Эллингтон отмахнулась, что на глупости сейчас нет времени, и выставилась своими черными глазищами на мужчину. Старуха тотчас же пояснила. «Это ваш новый слуга. Ритуал почти завершен, он будет служить вам так же верно и долго, как и я». Эмили задохнулась от возмущения. «Как?» «Да никто из нашей семьи не будет прислугой. Мы Эллингтоны, э, точнее Форстеры, и нам никто не смеет приказывать и навязывать свою волю, хотя что от папеньки возьмешь?» «Но так низко пасть!» С неким удовлетворением думала она. Принижая других, проще, острее чувствовалась собственная значимость и безукоризненность. «Хорошо». Флоренс даже не взглянула на мужчину. С трудом поднялась с дивана, опёрлась о плечо. Глэдис и приказала. «Отведи меня к глазу. Мне нужны силы». И снова плавное движение рук раскрывающиеся стены. Несколько шагов, и она в кабинете лорда Эллингтона, скупо освещенным одним-единственным кристаллом на столе. Эмили наблюдала, как Фло открывает секретер, сдвигает заднюю стенку, набирает код на магической панели и достает из замаскированного сейфа плоский футляр. Девушка даже подалась вперед, стараясь рассмотреть внимательнее, что же там. В прошлый раз они попали в портал, когда перетрогали все монеты в дедушкиной коллекции, которая хранилась в специальных альбомах в застекленном шкафчике под заклинаниями. А искушению дотронуться до холдеров не смог противиться даже маг. Нет, он потом разглядел, что на них десит бусина-сигналка, внушающая, что самое ценное и важное находится здесь. Но было поздно. Хитрый же старикан. Не все сокровища выставил на обозрение. Три золотые монетки неправильной формы и какой-то тусклый камень мутного белого цвета лежали на подкладке из черного бархата. Элия даже скривилась, хотя недавно видела у Оливии книгу по драгоценным камням. Неогроменные алмазы или бриллианты, старинные огранки могли выглядеть и более непрезентабельно. На скидку. Карат так двести в этом булыжнике могло быть. Когда Форен взяла в руки камень, он начал тускло светиться, откликаясь на почти невесомое поглаживание пальцев. «Вот умничка», — шептала она, продолжая ласкать, — Чуть теплую поверхность алмаза. Я уже думала, ты решил меня оставить. Другого приманить. Твоя сила нужна мне. Очень. Еще чуть-чуть, и я... Я отомщу за отца и за мать. Еще чуть-чуть. Госпожа, госпожа!» Гладис попыталась вырвать артефакт из цепких женских рук. «Вы слишком много пьете силы. Так неправильно. Вы не сможете удержать глаз павлина. Он уже и так слишком долго у вас. Любой маг, особенно артефактор, с первого бы взгляда определил в этом камешке древний артефакт и крайне бы заинтересовался им. Колонизация и освоение новых земель несомненно принесли народам Индии, Африки, Америки благо. И только попробуйте думать иначе! Однако вместе с тем многие знания исконных народов были утрачены, неправильно интерпретированы или объявлены недееспособными, Лишь некоторые чокнутые энтузиасты пытаются теперь восстановить забыто. Многовековые артефакты из тех стран, мало того, что создавались по неизвестным технологиям, так чаще всего имели свой характер, а иногда и выбирали, кому служить, и как долго, непредсказуемые и очень сильные вещи. И все равно цена на черном рынке таких «игрушек» была запредельной. Но девушки видели всего лишь уродливый кусок породы, Чуть сияющей магией. — Открой мне проход к Севилье? Флоренс вздохнула и положила алмаз в футляр. — Другого шанса не будет. Каномка подошла к стене, Потерла рукой обои еще и еще раз, Но тайный ход так и не появился. — Прошу прощения, госпожа, Но маг поставил слишком сильную защиту. — Так возьми силы у глаза. — Я слаба, госпожа. Старуха прилегла на пол, прикрыв голову. Голос звучал глухо, а ваш новый слуга еще слишком неопытен. — Простите, мне нужно отдохнуть. Отпустите меня, госпожа. Я служила вашему учителю, служила вам. Мне уже давно пора идти дорогой мертвых. Отпустите меня. Флоренс презрительно поджала губы. — Иди. — Ты свободна. Алмаз на черном бархате полыхнул белым сиянием, и тело Гледис исчезло вспышкой пламени. Ни пепла, ни запаха, ни следа. Словно и не было здесь никого. «Идем!» Флоренс направилась к выходу, шелестя, длинным шлейфом модного платья. Форстер безмолвно последовал за ней. В его жизни появилась цель, и он впервые за долгое время был счастлив. Дверь закрылась. Слышно было, как в замочной скважине дважды повернулся ключ. Элиф отпрыгнула от Эмили, сжалась и взмолилась, задыхаясь. "Эми, пожалуйста, пойдем отсюда. Это уже не забавно. Не трусь!» Кузина уверенно подошла к футляру с сокровищами, которые никто так и не убрал в сейф. «Мы их все-таки нашли. Эмилия, выпусти меня!» Девушка забарабанила по запертой двери, не заметила, как содрала кожу на пальцах до крови. «Я домой хочу!» Она хотела не домой а возвращении в свою прежнюю жизнь, где есть посиделки с подружками в модных кофейнях, новые платья, оплаченные дедушкой или матерью, бесконечные тюбики с краской и холсты для создания шедевров, где Оливия всегда поможет, а Эмили всегда объяснит все проблемы, где нет склепов, внезапных телепортов, магов с безумными глазами, отравленных пудингов и экономок, умирающих в бездымном пламени, где все привычно, понятно и безопасно. «Эмилия», — Элиф обернулась к кузине, намереваясь высказать ей все, что она думает, но та стояла около сейфа и задумчиво вертела в пальцах огромный бриллиант. «Не волнуйся, дорогая», — Эми завороженно любовалась переливами света в несовершенной огранке древнего кристалла. И в самом деле тревога ушла, на сердце опустился покой и умиротворение. Что это я? Элиф поправила платье, вытерла щеки, ее словно окутывало ощущение безопасности, тепла и доверия, безграничного и безоговорочного.